Другим голосом – не крик, выдох, слово, из которого вынули все, кроме звука. Пять метров. Тапочки шаркали по утоптанной земле двора. Фартук покачивался. 4 метра. Три. Асем поднял тос Медленно. Ствол пошел вверх по сантиметру, как через воду. На уровень груди. На уровень лица. Приклад к плечу. Палец нашел спусковой. Секунда. Две. Ствол дрогнул. Опустился на сантиметр. Еще, еще. Ствол опустился. ружье повисло в руках, как палка, как чужая вещь. Тос упал на ступени, глухо. Два метра. Руки тянулись. Пальцы скребли воздух. Тапочки шеркали. Артём перешагнул через Асэм. Встал между, поднял Иш. Один выстрел. Тело осело. Мягко, как мешок с мукой. Тапочка слетела с ноги. Упала к ступеням, к ногам Асэм. Фартуга задрался. Платок сбился, седые волосы, веером по земле. Босая ступня серая в пыли. Тишина. Эхо ушло в степи и умерло. Крик. Ни слова. Звуки из горла и живота, из того места, где слов нет. Животный, тонкий, протяжный. Звук, от которого Артём жал челюсти до боли в зубах. А Сэм повернулась к нему. Лицо мокрое, перекошенное. Мат, русский и казахский перемешку. Быстро захлебываясь. ты что сделал это мама был мама это мама руки в его грудь кулаками ладонями костяшками маленькие жесткие мозолистые по груди по ребрам по плечу по больному но плевать артем стоял не отступил не перехватил руки лицо каменное принимал она била слабее тише кулаки рожались ладони замедлились Пальцы скользили по его майке, грязной, потной в пороховых пятнах. Плакала, тихо, без звука, слёзы по щекам, по подбородку, на его майку, на его грудь. Артем опустил ружьё, левой через боль, через огонь в плечи обнял, правой прижал к себе, крепко, молча. Она дернулась, раз, два, отмякла лицом в его грудь, маленькая, легкая, мокрая от слез и пота. Это уже не она. сказал Артём, тихо в макушку. Не она. Не оправдание, констатации. Стояли. Двор, тело у ступеней, халат, фартук, седые волосы, одна тапочка. Тела дальше, десять в пыли, в гильце. Мухи первые уже садились. Солнце низко, оранжевое косое. Тени длинные через весь двор. Артём отпустил первым. «Надо собираться», сказал Выстрелы далеко слышны. Придут. А Сэм стояла. Смотрела на тело у ступени. На тапочку, розоватую с вытертым узором, слетевшую с ноги, на босую серую ступню. А Сэм подняла голову. Глаза красные, опухшие, сухие. Выплакалась. Лицо пустое. Не злое, не грустное. Пустое, как степь. «Надо собираться». Кивнула. «Собирали». Артём по списку в голове, по практике, по инстинкту, который проснулся за эту ночь и не засыпал. Патроны пересчитал. Из двух коробок 40. потратили двадцать осталось 18. Сыпал в карман куртки. Ружья оба, без вариантов. Еда. Из кухни три банки тушенки, Пакет риса, 2 килограмма, сухой в полиэтилене. Хлеб подсохший, но не заплесневевший. Лепёшки четыре штуки, твёрдые. Конфеты, горсть в карман. Соль пачка. Спички, коробок на плите. Вода, канистра под раковиной, пластиковая, 10 литров. Бутылка еще одна, полная в синях. Одежда из шкафа. Куртка мужская, военного покроя, темно-зеленая, теплая, с карманами. Великовата, но ночью в степи 20 градусов. А его куртка осталась у костра. Шерстяные носки, две пары. Одеяло тонкое, шерстяное скрутил, перетянул веревкой. А сам собирал, механический. Руки делали, складывала, завязывала, несла. Голова не здесь, лицо пустое, глаза сухие. Тело работало, голова нет. Она зашла в дом последний раз. Вышла через минуту, правая рука в кармане, что-то маленькое. Артём не спросил, она не сказала. Грузили мотоцикл. Ишь вдоль рамы, приклад вверх, перетянули верёвкой. Тос осым за спину, наискось, приклад сбоку. Сумка с едой на багажник, канистра привязана к раме между ногами, рюкзаки на спинах. Артём посмотрел на двор. Тела, пыль, перемешанная с кровью, гильзы, поблескивающие в закатном свете, тело у ступеней, халат, фартук, седые волосы. Не накрыли, не похоронили, времени нет. Мотоцикл стоял у ворот. Закат оранжевый, густой, разлитый по горизонту, степь разовела. «Мне, в Курчатов», — сказал Артём. «Закрытый город, бункеры, стены. Ехал туда, когда тебя встретил». А Сэм стояла у ворот, смотрела на дом, на крыльцо, на дверь, на окна зелеными рамами в последний раз. Отец говорил, сказала тихо. «Если совсем плохо, Курчатов, там укрытие». Отец на службе, не вернулся. Его тапочки у двери. коричневое, стопанное ровно. Его берцев нет, его оружие с ними. Артём не спросил, она не сказала. Поехали. Мотоцикл. Он в седло, она за ним. Руки нашли пояс. На этот раз все ладонью, крепко. Пальцы не осторожничали. Стартер, двигатель взял. Газ. Грунтовка вынесла на асфальт. Растресканный, но ровный. Стрелка поползла. Шестьдесят, семьдесят... Ветер бил в грудь, голые руки, в лицо через треснутый визор, закат жёг глаза, степь, полынь серебряная в закатном свете до горизонта, воздух без гари, без гнили, без сладкого. Первый чистый воздух за день. Пах полынью пылью остывающей землей. Дорога на Курчатов. Приобретено два ружья. Иж-27, и ТО 34 18 патронов, 12 калибр, дробь номер 7. Еда – тушенка, рис, хлеб, лепешки. вода – 10 литров плюс бутылка. Куртка тёплая, одеяло, носки, спички. Потеряна – Toyota, брошенная на трассе. Мать Асэм, отец не вернулся. Бензин четверть бака, может меньше, нужна заправка. Плечо хуже, голова терпима. Направление курчатов – двое». Глава 6. Протокол С-01. Арай. Семей. Квартира. Третий этаж. Алжас сидел на кухне. Чай остыл, чайник остыл, электричества нет. С утра. За окном город. Темный. Ни фонарей, ни окон. Дым. Три столба на горизонте. Жирные, Черные. Что-то горело у вокзала. Горело давно. Крики были днем, к вечеру стихли, к ночи тишина. Алжас не выходил. Дверь на ключ, потом на засов, потом шкаф к двери. Книжные тяжелые. Полки с учебниками физики. Пригодились. Арай стоял в углу. Семь лет. Маленькая, тонкая. Халат с мешками, желтый, с пятном от вишни на рукаве. Его подарок в марте на день рождения. Мишки розовые с бантиками. Улыбается. стоял в углу спальни, лицом к стене, руки вдоль тела, пальцы маленькие, серые скребли обои. тихо, ритмично, щелк, маленький, детский, тоньше, чем у взрослых, как щелчок пальцами у ребенка, который еще не научился щелкать по-настоящему, щелк, пауза, щелк, щелк. Она пришла из школы вчера или позавчера, Алжас потерял время, бросила портфель в прихожей, разулась. «Папа, я есть хочу». Как всегда. Быстрая, тонкая, темная косички, как мать. Мать умерла три года назад. Рак. Тихо, долго, в больнице. Двое с тех пор. Алжас и Арай. Двое. Потом температура за час тридцать девять. За два сорок. Кожа влажная, серая. Глаза мутные, плывущие. Алжас звонил скорую. Занято. Еще, Занято. Еще, Линия мертва. К ночи Арай перестала говорить, к утру перестала дышать. Алжас сидел на краю кровати, держал за руку. Маленькая, горячая, потом тёплая, потом холодная, потом серая. Через час или через два она встала. Медленно, руками по простыне, по одеялу. Рывками, неуверенно, как маленькая, как когда-то в кроватке, цепляла за перила, подтягивалась, вставала на ножки. Стала качнулась голова на бок, глаза мутные, белёсые, без зрачков, рот приоткрытый, пальцы скребли воздух, щелк. Алжас не двинулся. Арай повернулась не к нему, к стене, пошла в угол, маленькими шагами, шаркая тапочками по ковру, стала лицом к обоим и стояла. Алжас сидел на стуле у двери спальни открытой, плунов свет серый, холодный лежал на полу, на ковре, на маленьком селойте в углу. Халат с мешками, тонкие плечи, темные волосы, пятно от вишни на рукаве. Щелк. Тихий, детский, ритмичный. Не атаковала. Не повернулась. Стояла в углу, как наказанная. Алжас вспомнил. Месяц назад. Не слушалась, кричала, топала ногой. Он сказал. «В угол. Стой и думай». Стояла три минуты. Заплакала. Он обнял, она обняла, все прошло. Вишневый сок на рукаве с того же дня. Стоит в углу, ждет, пока отпустят. Рассвет. Серый, без солнца, свет водянистый, слабый. За окном дым, далекий. Запах из подъезда сладковатый, густой, тяжелый, Из квартир, из-за дверей. А лжа встал, колени хрустнули, ноги, онемевшие, всю ночь на стуле. Подошел к двери спальни, а рай стоял в углу, не шевелилась. Щелкала, тихо, ритмично. Взялся за ручку, дерево, прохладное, гладкое. Закрыл дверь, тихо, без хлопка. не глуши, через дерево, через стену, но слышно. Рука на двери. 5 секунд, 10. Убрал руку. К выходу. Обулся, куртка, ключи от квартиры в карман. Не по привычке, чтобы вернуться. Вышел. Дверь закрыл на два оборота. На лестнице тишина. Внизу темное пятно на ступенях, засохшее. Вышел на улицу. Утро, дым, пустой город. Далёкое щёлканье. Из подъездов, из окон, из-за заборов. Алжас пошел по улице. 55 лет. Учитель физики. Вдовец. Отец. Ключи в кармане. Точь в углу. Стоит. Ждет. Он вернется. Глава 7. Поселок. Лица. Район Курчатова. Карантинный коридор. Полигон? Повторяю, не приближайтесь к зоне полигона. Дорога на Курчатов. Асфальт. Трещины. Закат. День первый. все еще первый. Бензин. Стрелка у красного. Патроны 18. Вода. Канистра. Плечо хуже. Глаза слепаются. 36 часов. Двое. Она молчит. Степь горела закатом. Не огнем, светом. Полынь вспыхнула оранжевым, потом красным, потом медным. Тени легли длинные, от каждого куста на восток, через дорогу до горизонта. Солнце висело низко, тяжелое, распухшее. Жалило в глаза через треснутый визор. Артём моргнул. Моргнул еще раз, веки чугунные. Дорога плыла, руль плыл, стрелка спидометра 60 плыла. Плечо пульсировало, шесть выстрелов через ушибленную кость, отдача 12 калибра... Каждый раз молотком по плечевому суставу. Боль стала фоновой. Не боль в присутствии. Тупое, ритмичное, в такт двигателю. Пальцы левой руки не мели. Артем шевелил ими. Один, два, три, четыре. Слушаются, пока. 36 часов, или больше. ночью костра, не сон. Рассвет, дорога, заправка, аул. Мужик в тибетейке. Полдень, Тойота. Асэм, баллонный ключ. День... Село, бой, двенадцать тел, гильзы в пыли, одна тапочка, закат, дорога. И дальше, все еще дальше. А Сэм молчала за спиной, руки на поясе все ладонью крепко. Лоб между его лопаток не спала, дышала ровно, глубоко. Пальцы на поясе крепко, неподвижны. Бензин. Стрелка лежала на красном, не ползла, лежала. Артем посмотрел на степь. До горизонта ни дома, ни столба, ни дерева. Полынь, пыль, закат и пусто. Мотоцикл стучал трещинами. Асфальт, заплатка, яма, заплатка. Каждый удар в плечо. Каждое молоток. Глаза закрывались. Нет. Открыл, моргнул. Дорога, асфальт, закат. Ехать. Поселок вынырнул из степи. На закате расстояние путается, горизонт скачет. Запах первым. Навоз, сухая трава, нагретое железо. Потом крыши. Железо, шифер, тополя. Дворов 20, может, чуть больше. По обе стороны дороги. Заборы, калитки, сараи. Артем сбросил газ. Пятьдесят, сорок. Фигуры. У забора слева одна. Стоит, не двигается, спиной к дороге. Лицом куда-то в степь. Руки вдоль тела, голова набок. Вторая правее, у тополя. Тоже стоит. Тоже лицом от дороги. Третья, в проеме калитки. Четвёртая посреди двора, как впрытый столб. Мотоцикл проехал мимо. Тридцать километров в час, двадцать... Двигатель ревел, выхлоп хлестал ей, ничего. Ни одна не повернулась, ни одна не дёрнулась. Как столбы. Артем остановился у крайнего дома. Заглушил двигатель, тишина. Двигатель затихал. Тик-тик-тик. Ветер гнал пыль по улице и щелканье Тихая, ритмичная, с нескольких сторон. Щелк, пауза, щелк, щелк. Слез. Ноги чужие, 36 часов без сна. Выпрямился, плечо огрызнулось, а Сэм слезла за ним, молча. То с за спиной. Привычно, будто всю жизнь так ходила. «Бензин», — сказал Артём, тихо. «Нужно канистра и шланг. Сольем из машины». Она кивнула, глаза на фигурах. «Они стоят». «Да». «Почему?» Не ответил, потому что не знал. Пошли по улице. Артём, иж в руках, стволом вниз, а Сэм за ним в трёх шагах. Обходили фигуры по дуге. Пять метров шесть. Те стояли, не оборачиваясь, щелкали. Запах ближе. Гнили. Мокрая земля, что-то химическое. Не такой густой, как в ауле. Выветрился. Старый запах. Эти стояли давно. Первый гараж, железные ворота, приоткрытые, заглянул. Темнота, запах масла, ржавчина, машины помет. Пусто. Ни машины, ни канистры. Второй через два дома, ворота на распашку. внутри москвич светло зеленый на кирпичах, без колёс. Капот поднят, рядом верстак, инструменты россыпью. На полу масляные пятна, бетон в трещинах и канистры две, пластиковые, жёлтые, 20-литровые. На полке его стены, а сверху набор гаечных ключей, отвертки, плоскогубцы. В картонной коробке засалены с оторванным клапаном. Асем шагнула вперед, взяла коробку тяжелую, металл звякнул изнутри, переставила на деревянный ящик у верстака. Ящик скрипнул под весом, сняла канистры, открутила крышку понюхала. пустые. Артём выглянул на улицу. Третий дом Жигули, пятерка белая, пыльная, стояла во дворе передом к воротам. Бензиновый двигатель. Шланг нашелся в том же гараже, резиновый черный, метра полтора, обрезок, трещина на конце, годится. пошли к жигулям. Во дворе никого. Фигура стояла у соседского забора через дорогу, спиной к ним, лицом степь. Не шевелилась. Бак не заперт. Крышка открутилась хрустом. Запах бензина ударил. Густой, теплый. Есть. Артём ставил шланг. Потянул воздух ртом. Бензин сладкий, приторный, химический на языке, на губах пошел. Сплюнул. Струйка потекла в канистру. Тонкая, медленная. Работали молча. А Сэм держала канистру Артем шланг Переглядывались жестами. Она показала на вторую, он покачал головой. Одной хватит. Минуты. Бензин капал. Ветер тянул запах полыни и слабой гнили. Щёлканье далёкое, ровное, ритмичное. Канистра литров 10, может, 12. Бак «Жигулей» был не полный. Артем вытащил шланг, заткнул канистру. Четверть бака плюс 10 литров. Под крышку. До курчатого. 30-40 километров. Хватит с запасом. Пока Сэм закручивал крышку канистры, Артем посмотрел. Фигура забора спиной, голова на бок, руки вдоль тела, раскачивается еле заметно из стороны в сторону. Куда смотрит? Артем повернулся. Через дорогу еще одна, в проеме калитки, тоже спиной к ним, тоже в одну сторону. Третья у тополи, дальше по улице. Четвертая во дворе. Пятая за углом дома, видна только плечо и локоть. Все, все в одну сторону. Достал компас из кармана куртки. Маленький, латунный, потертый, ехал с ним от Владивостока. Стрелка дрогнула, покачалась, нашла север. Юг. Все смотрят на юг. Асем. Она подняла голову. Канистра в руках, крышка затянута. Они все смотрят в одну сторону. Сказал Артём. Асем посмотрела на фигуру у забора, на ту в калитке, на далекую тополи. Медленно повернулась, по кругу считая. «На юг», — сказал Артём. «Все». Она не посмотрела на компас, не нужен. «Там полигон», — сказала Асем тихо. «Они смотрят на полигон». Голос другой, не пустой, как в ауле, конкретный. Артём посмотрел на ближнюю фигуру. Мужчина в рабочей куртке, босой, стоял лицом к горизонту, к месту, где 40 лет зарывали бомбы. Стоял и щелкал. «Зачем?» Артём не спросил слух, а Сэм не ответила. «Пойдём», — сказал. Шли по улице к мотоциклу. Артём впереди, а Сэм за ним. Фигуры стояли всё так же, спинами, к югу, не реагировали. Мотоцикл вот, на обочине, где оставили. Канистру привязали к багажнику, бензин залили. Стрелка поползла вверх, мимо середины, дальше, под крышку. Полный бак — это жизнь. Почти вышли. Грохот. Из гаража того, второго, где канистры. Деревянный хруст, мокрый, гнилой и следом. Металл по бетону. Звонко, резко, раскатисто. Гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы. Все разом по бетонному полу. В мертвой тишине посёлка, как взрыв. Эхо прокатилось по улице. Отскочило от заборов, ушло в степь. А Сэм остановилась, побелила. «Я...» Голос тел. Инструменты на ящик положила он. Ящик гнилой не выдержал. Артём обернулся. Фигуры дернулись, Все разом. Секунду назад. Столбы, часть пейзажа, мёртвый реквизит, а теперь движение. Резко рваная, как у марионета, которым дернули все нити сразу. Головы повернулись на звук, тела развернулись и побежали. Не шаркали, не раскачивались, бежали. Криво, на негнущихся ногах, с вывернутыми руками. Но быстро, в гаражу, к источнику звука. К мотоциклу. Сказал Артём. Не крикнул, сказал, быстро и ровно. 20 метров. 15. А Сэм бежала. То сбил по спине. Канистра на багажнике стукнула. Артём за ней. еже в руки. 10. Ключ в замке. Седло. Она за ним, руки на пояс крепко. Стартер завелся, Газ. В зеркале фигуры стягивались к гаражу. Десять, двенадцать. Бежали по улице, сворачивали с дворов и за заборов. Все к источнику звука, не к ним. «Стрелка семьдесят, асфальт, закат, полынь». Артём не оглядывался, а Сэм оглянулась. Через минуту сказала тихо в его спину. «Они стояли, а потом побежали». «Да, стояли и побежали. Двигатель ревел рядом, ничего. Железки по бетону побежали. Не любой звук, резкий. Сумерки. Небо синее с востока, оранжевое запада. Между полоска зеленого, узкая как лезвие». Степь темнела. Полы серебряная стала серой, потом чёрной. Мотоцикл шел ровно. Фара, желтый конус на асфальте. Тени от кустов длинные, рваные. Что-то метнулось из темноты. Справа, с обочины. Быстро, низко, под колеса Удар. Переднее колесо дёрнулось. А руль рванулось влево. Мотоцикл качнуло. Артём выправил, сбросил газ, остановился. Движок тарахтел на холостых. «Что это?» А Сэм из-за спины. Артём слез, обошёл мотоцикл, фара светила вперёд, на обочину падал отсвет. Собака. На боку метрах в трёх, шерсть клочьями свалявшаяся, грязная. ребра наружу, обтянутые высохшей кожей. Глаза открытые, мутные, белёсые. Задние лапы не двигались, волочились. Передние скребли асфальт, медленно, бесцельны. Челюсти двигались, щелк, щелк, щелк, Морда развернута к ним. Губы оттянутые, десны черные, зубы желтые, мелкие, собачьи. Клацали ритмично с коротким сухим звуком. Не только люди. Асем подошла, встала рядом с Артемом, смотрела. Собака сказала: не вопрос, факт. Артем стоял, нож в руке. Добить? Нет. К этим зубам подходить не стоит. Сел на мотоцикл, Асем за ним. Поехали. Собака осталась на дороге. Скребла асфальт передними лапами, клацала зубами в темноту. Встали в степи метрах в двустах от дороги, достаточно далеко, чтобы с трассы не видно костра. Артем выбрал место у неглубокой ложбины. Ветер запада, дым понесет в степь. Полынь горела плохо, сухая, ломкая, вспыхивала и гасла. Подбрасывал постоянно. Дым горький, едкий, забивал запах пота, крови, бензина. Сегодня... Горчил на языке, щипал глаза. Чем пахнет степь, тем и горит. Холодно. Август в степи, Днем сорок, ночью пятнадцать. Куртка отца Асэм, темно-зеленая, военная, на Артеме. Великоватая, висит на плечах. Одеяло одно, шерстяное, тонкое, на двоих. Тушёнка. Банка. Говядина тушёная, высший сорт, жестяная, вскрыл ножом. Жир белый, мутный, застывший. Мясо соленое, жесткое, жилистое. Первая нормальная еда за сутки, может больше. Лепешки твердые, еще из Аула, ломал руками. Мясо на лепешку жир пальцами. Ел молча, руки жирные, вытирало штаны. А Сэм ела мало, лепешку половину, мясо два куска. Жевала медленно, глядя в огонь, но ела. Вода из канистры теплая, с привкусом пластика. Пили по очереди. Костер оседал, полынный дым тянулся в степь, расплывался в темноте. Звезды проступали, крупные, яркие, степные, тишина, не абсолютная. Ветер в полыне, потрескивание углей, далекий гул, живая тишина. Отец говорил, если совсем плохо, курчатов, сказала Асэм, негромко в огонь. Там база, бункеры, стены. Говорил, выдержит что угодно. Пауза. Угли трещали. Он капитан. Ну, помолчала. Служил там еще давно до меня. Потом перевели, потом вернули. В степной горницу говорил никому не нужны. Усмехнулась без улыбки одними губами. Последний раз звонил три дня назад. Сказал учение, связь пропадет. Мама не волновалась. Замолчала. Костер шипел. Сырой стебель попался. Полынный дым стелился по земле. Мама привыкла. Сказала тише. Артём молчал, сидел рядом, плечо к плечу. — А ты? — спросила Асэму. — Через минуты или через пять. Время не работало. — Зачем в Казахстан? — Мотоцикл. — Поехал и поехал. — Откуда? — Владивосток. Два месяца в дороге. Один? Один. — Один? — Один. — Зачем? Артём подбросил полы в огонь. Стебли вспыхнули, дым пошел густой. Пламя выхватило его лицо, осунувшееся, с коркой засохшей крови на лбу, с темными кругами под глазами. Девушка бросила. Работа, порт, 12 часов, квартира тесная. Посмотрел на огонь. Сел и поехал. Думал, до Европы. Пауза. Вот, <смех> доехал. Усмешка, короткая, сухая, первая за сутки. А Сэм не засмеялась, не утешила. Кивнула, понятно, бежал и добежал. «Пять тысяч километров до дома», — сказал Артём. «Может, больше». Молчали. Ветер качал полынь, звезды горели, костер оседал. «Жусан», — сказала Асем тихо. Подобрала стебель у ноги, размяла в пальцах. Горький запах, резкий, чистый. Поднесла к лицу. Я же говорила. «Жусан от всего лечит, от живота, от простуды». От сглаза. Помолчала, бросила в огонь. Только не от этого. А Сэм заснула. Не уснула, выключилась. Сидела, дышала, молчала и обмякла. Голова на его плече, на больном, но Артём не двинулся. Легкая, маленькая тяжесть. Волосы похлепыли и полынным дымом. Осторожно поправила одеяло, сползала с её плеч, не проснулась. Артём не мог уснуть. Плечо пульсировало, адреналин не сходил или уже новый, фоновый, постоянно. Глаза закрывались, но каждый раз за веками тело у ступеней. Тапочка, бегущие фигуры, собака на асфальте. Открывал. Ишь, рядом на земле под рукой. Два ствола, два патрона. Слушал. Ветер в полыни, потрескивание углей и далёкая на самой границе слуха. щелк. Одиночный, далеко, километр, может, больше. щелк щелк. не ближе, ни дальше, где-то в степи, в темноте, за пределами света. Ритмичный, ровный. Артём сидел, пальцы на цевье, а Сэм дышал на его плечи. Тихо, ровно, глубоко. Полыный дым тянулся в степь, горький, густой. Щелчки не приближались, но и не уходили. Ночь тянулась. Костёр оседал, Артём подбрасывал полынь не вставая, дотягиваясь правой рукой до стеблей, сложенных рядом. Дым шел ровно. Звезды поворачивались, щелчки то появлялись, то пропадали, то снова далекие ритмичные ничьи. Заснул, не заметил, когда урывками по минутам, по секундам. Утро. Серая, холодная, роса на полыни, мелкая, как пот. Воздух сырой, с привкусом пепла и горечи. Костер угли, белый пепел, тонкая струйка дыма. Артем открыл глаза. Тело деревянное, плечо тугое, набитое чем-то горячим, шея не поворачивалась, а Сэм спала рядом, свернулась, к колени груди, одеяло до подбородка. Лицо спокойное, усталое, молодое. Встал, размял шею, хруст. Потянулся, плечо огрызнулось, но слабее, или привык. Посмотрел вниз, следы. В пыли, в утренней росе, на сухой земле вмятины. Не глубокие, смазанные, но чёткие. Следы ног. Не его он не вставал ночью. Не оцен, у нее маленькие, а эти широкие. басые шеркающие. Одна нога волочилась, борозда длиннее, глубже. Шли кругами, вокруг стоянки, вокруг костра, вокруг них. Метрах в пяти-шести не ближе, ровно, по кругу, раз, другой, третий, может, больше. Следы наслаивались друг на друга. Не подошел, не напал, Ходил кругами рядом всю ночь или часть ночи. Рядом с двумя спящими людьми, с погашенным костром, с ружьем на земле. Артём присел на курточке, потрогал лед Сухая земля, утоптанная, босая нога, большая, мужская. Пальцы растопыренные, нечеловеческий шаг. Следы уходили в степь, на юг, к полигону. Артём встал, посмотрел на Сэм, спит. Посмотрел на степь, плоскую, пустую, утреннюю. Полынь серебрилась в первом свете. Ничего. Никого. Почему не подошёл? Костёр? Полынный дым или просто не захотел? Подбросил полынь в угли. Дым пошел горький, густой, привычный, степной. Затоптал ближние следы ботинком, аккуратно, не торопясь, пока она спала. Бензин под крышку. Долили 10 литров. Патроны 18. Еда минус одна тушенка. Минус две лепешки. Вода, канистра 8 литров. Бутылка. Плечо также. Недосып хуже. А Сэм говорит. Ест, шок отступает. До Курчатова 30 километров. Двое. Следы. Глава восьмая. Мост. Торг. Маркером на стекле брошенной машины у обочины. «На мосту, люди!» Берут оружие. Не стреляй. Дорога на Курчатов. Последний отрезок. День второй. Утро. Жара. Бензин полный. Патроны 18. Ружья два. Левая рука хуже. Пальцы не имеют. Сон час, может два. 30 километров. Двое. Следы. Полынь пахло утром иначе. Не горько, а свежо. Роса на серебристых листьях. Первый свет. Тонкий холод. Через час степь раскалится, запах станет сухим, пыльным, привычным, но сейчас свежо. Артём проверил мотоцикл: масло норма, цепь не провисла, давление в колесах жал пальцами передние, задние оба держат. Бак полный, стрелка у верхней отметки. Пустая канистра на багажнике, потянул ремень. Пальцы левой руки: один, два, три, четыре, пять, слушается. Мизинец с задержкой полсекунды. Вчера не было. Плечо, тугое, распухшее под курткой, не пульсировало, ныло. Ровно, глухо, безостановочно. Еж лежал у костра, там, где оставил ночью. Поднял правой. Левая не помогала, повисла, тяжёлая. Приторочил к багажнику ремнем, стволами вверх. Подергал, держит. Аптечка на дне рюкзака. Достал анальгин, выдавил таблетку, проглотил в сухую. Горечь на языке, убрал. А Сэм собирал лагерь. Одеяло свернуло, затянула рюкзак. Не торопилась, не мешкала. Руки знали, что делать. Лицо закрытое, сосредоточенное. Не пустое, как в ауле. Глаза на месте, здесь. Тост на за спиной, привычное. Ремень через плечо. «Готово?» — спросил Артем. Кивнула. Лепешки, последняя по одной из рюкзака. Живали стоя, молча. Вода, глоток. Артем сел, она за ним. Руки на пояс, всей ладонью крепко. Лоб между лопаток. Стартер, двигатель кашлянул, схватил, газ. Степь, дорога, утро. Жара пришла быстро, к 9 или к десяти. Часов нет, ориентир, солнце, степь раскалилась. Полынь и серебристы стала серой, блеклой. Горизонт дрожал в Марьеве. Воздух горячий, сухой, как из печки. Пыль забивала ноздри скрипела на зубах. Асфальт, заплатка, яма, заплатка. каждая в левую руку. Тупо через вату. Пальцы теряли руль на мгновение, находили снова. Фигуры. Справа, метрах в двустах от дороги. Две. Стояли в полыне по пояс, неподвижные. темные на фоне желтой степи. Лицами от дороги. На юг. Еще одна, левее, дальше. Тоже стоит. Тоже на юг. Артем не остановился. Не сбросил газ. А Сэм за спиной чуть повернулась. Он почувствовал, как сместился вес. смотрела ни слова. проехали. Фигуры оставались позади, вросшие в степь, неподвижные, лицами туда, куда все они смотрят, на юг, на полигон. Второй раз вчера поселок, сегодня открытая степь. Степь тянулась, одинаковы Полынь, пыль, асфальт, горизонт, ровная линия, ни дерева, ни столба. Солнце белое, без цвета в зените. Тени нет ни от куста, ни от мотоцикла, ни от них». Двигатель гудел. Ровный, монотонный гул. Через руль, через руки, через ребра. Заполнял голову. Выдавливал мысли. Оставлял одно. Ехать. Левая рука отнималась. Перехватывала руль правой, тряс левую, помогала на минуту. Потом снова. Глаза закрывались. Не сами. Тяжестью. Веки чугунные. Час на за двое суток, может два. Урывками между щелчками в темноте и ветром в полыни. Не сон, а забыть ее. Моргнул, дорога, асфальт, жара. Моргнул, дорога. Дорога плыла. Руль плыл в руках. Стрелка 60 качалась. Полынь по обочинам, серая полоса, размытая. Пальцы на руле, мягкие, рыхлые. Следы. Нет, не дорога. Земля. Сухая, утренняя в росе. Вмятины в пыли. Босые ноги широкие, мужские. Пальцы растопырены. Борозда от волочащейся ноги, длинная, кривая, кругами, вокруг костра. Вокруг них. В пяти метрах, не ближе. Раз, другой, третий. Следы наслаиваются, перекрывают друг друга. Не подошел, Не напал. Ходил кругами рядом, всю ночь или часть ночи. Рядом с двумя спящими людьми и полыным дымом. Следы уходят на юг. Руль дернулся. Удар в спину плоский, резкий, ладонью между лопаток. Артем, Мотоцикл вильнул. Переднее колесо с асфальта на гравий, Хруст скрежет. Руль рванулся влево. Жал, выправил, вдавил тормоз. Мотоцикл клюнул носом. Стоят. Обочина. Одно колесо на асфальте, второе на щебне. Метр вправо кевет, Сухой, неглубокий. Двигатель тарахтел на холостых. «Ты что, уснул?» Голос Асем, Резкий в спину сквозь зубы. «Не вздумай спать за рулем. Руки на его поясе сжались. Артем выдохнул. Воздух горячий, пыльный, под по спине, по вискам, под шлемом. «Да», — сказал. «Прости». Пауза. Кузнечик стрекотал в полыни. Двигатель тарахтел. «Далеко?» — спросил Асэм. Посмотрел на степь. Горизонт пустой. «Километров пятнадцать». Помолчал. «Доедем». Открыл визор. Ветер ударил в лицо. Горячие, с песком, глаза заслезились. Газ. Мост. Запах первым. Бензин, дым костра, пот, за ними пыль, нагретый металл. Потом визуал. Бетонный мостик через сухое русло, метров 10 шириной. Овраг. Глубокий, с крутыми глинистыми стенками. По дну камни. Высохшая глина, пучки мертвого камыша. Воды нет. Объехать нельзя, овраг тянулся в обе стороны до горизонта. На мосту машина. УАЗ зеленый, выцветший поперек дороги. Рядом бетонный блок, обломок с торчащей арматурой. Между машиной и блоком проход метра полтора. Мотоцикл пройдет, если пустят. Люди. Четверо с оружием. Артём сбросил газ. Пятьдесят, сорок, тридцать. Слева от дороги кострище, черный круг в пыли. Котелок на камнях, закопчённый. За УАЗом камри, тёмно-синие, багажник открыт. Канистры, ящик сверток брезента. Двадцать. Один из четверых поднял руку ладонь вперед. Артем остановился. 30 метров до моста заглушил. Тишина, ветер, полынь. Четверо ждали не спешили. Оружие одна стволка у того, что поднял руку. Обрез у второго молодого в спортивных штанах сигареты за ухом. Третий руки в карманах широкой куртки. На виду пусто, но карманы отопырены. Четвертый сидел на капоте уаза, светив ноги, что-то жевал. Нож на поясе длинный, в самодельных ножнах из изоленты. Тот, что поднял руку, шагнул вперед. Невысокие, плотные, лет тридцать пять-сорок. Загорелы до черноты. Морщина у глаз, от степного ветра, не от возраста. Усы, солнечные очки, авиаторы, старые, советские, на лбу. Куртка кожаная, потрепанная, несмотря на жару. В зубах спичка. Шел не спеша. Одна стволку нёс стволом вниз, зацепьё вдоль ноги. Не целился, не демонстрировал, шел как к соседу, проверить, что привез. А остановился метров в десяти, голову чуть на бок. «Ассаламалейкум!» — сказал спокойно без улыбки. Спичка перекатилась из одного угла рта в другой. «Мост платный! Откуда?» Артем слез, а Сэм за ним. Стоял рядом с мотоциклом. Иж на багажнике, приторочен ремнем, не в руках. С юга, из-под семьи. «Далеко забрался!» Взгляды быстро, цепкий. Мотоцикл, канистра. Иж на багажнике, тот за спиной осы, рюкзаки. Считал. «Русский!» «Да». «Девчонка?» «Местная». Кивнул, спичка из угла в угол. «Сярик!» Сказал, ткнув себя в грудь большим пальцем. «Мы в Джаке стоим. Дорогу держим». Пауза. «Слышал про Джаке?» «Нет». «Ну и ладно. Услышишь?» Серик переступил с ноги на ногу, терпеливо, без нажима. «Куда едете?» «Курчатов». Серик снял очки, протёр о куртку, надел обратно на лоб. «Курчатов». Повторил. Подержал слово, повертел, убрал. «Многие туда едут». «Оттуда нет». Пауза. Ветер гнал пыль по асфальту. «Мост платный», — сказал Серик. «Не мы придумали. Время такое. У нас мост. А у вас что есть?» «Еда», — сказал Артём. «Тушёнка, рис». Серик посмотрел на него. Спичка замерла. «Еда», — Сказал, усмехнулся, коротко одним углом рта. «Еда, брат, кончается. У всех. Через месяц у всех. А ствол не кончается». «Ствол?» «Ствол или патроны?» Серик кивнул на Иш. «Вон тот, например». Молодой с обрезом шагнул ближе. Встал за Сериком правее. Достал сигарету из-за уха, закурил. Смотрел на мотоцикл, лениво, как на чужой товар. Патронов 18 всего. Отдать, чем потом стрелять. «Мотоцикл не отдам», — сказал Артём. «Мотоцикл не просим». Серик пожал плечами. «Ствол!» Артём повернулся к мотоциклу. Иж на багажнике, стволами вверх, привязан ремнём. Знакомый. Два дня, но руки помнили вес. Баланс — холод цевье. Руга потянулась к ремню. Иж 27, до стволка. Ложа темная, потертая с мелкими царапинами у замка. Масло в дереве, въевшееся старое, пальцы на ремне. Начал развязывать. А Сэм не видел, почувствовал краем зрения, краем тела. Она стояла неподвижно. Руки вдоль тела, пальцы сжатые. Не смотрела на Сирика, не смотрела на Артема. Смотрела на ружье. Челюсть стиснуто, кожа на скулах натянулась, пальцы белые, отцовская. Артем убрал руку. кто Сказал Вертикалку и девять патронов. Серик посмотрел на него. На Асэм, снова на него. Спичка перекатилась, ничего не сказал. Артем повернулся к Асэм. Тос повторил тихо. Она смотрела на него секунду, две, темные глаза, неподвижные. Потом сняла ремень через голову. Тос двумя руками горизонтально передала. Артем взял тяжелое, теплое от ее спины. Достал патроны из кармана куртки. 18 латунных цилиндров. Пересчитал. Девять в левый карман глубоко. Оставшиеся 9 на ладонь. Протянул Серику, ружье и патроны. Серик взял тост. Переломил, заглянул в стволы, щелкнул затвором, кивнул. Патроны сыпал в карман куртки. «Нормально!» — сказал он. «Частный базар!» «Проезжай!» Молодой отступил. Третье руки из кармана. Четвёрт на капоте не шевельнулся. Артём привязал Иш обратно на багажник, плотнее. Девять патронов в левом кармане тяжелые, теплые. половина. Половина от того, что было. Серик шел к вазу, остановился, обернулся. «Эй!» Спичка замерла. «Курчатове, тихо!» «Совсем тихо!» «Если понимаешь!» Пауза. «Удачи, брат!» Артём сел на мотоцикл, а сам за ним, руки на пояс. Из кабины УАЗа треск, рация стационарная, чёрная коробка на приборной панели, антенна на крыше. Серик полез за водой, задел тангенту, или частота поймала сама. Голос, далёкий, металлический сквозь помехи. Район полигона. Повторяю, эпицентр. Не приближаться к зоне. Треск, тишина. Треск, машина. Серик не обернулся. Отпил воды из бутылки. Закрутил крышку. Рация молчала. Эпицентр, полигон, не приближаться. Пальцы на руле сжались, горло сухое. Назад, мост. Серик, степь с фигурами, стоящими лицами на юг. Аул. Дорога назад через все, что уже было. Вперед, курчата. стены, бункеры, дым. Выбора нет. Газ. Мост, бетон под колесами. гулки пустой. А враг внизу сухой, каменистый, потом асфальт. Серик, у вас рация позади, впереди дорога. Последние километры. Степь менялась, не сразу, постепенно, как разница между утром и днем. Полынь гуще, выше, дорога шире, разметка вытершая, едва видимая, но разметка. Пунктир по центру, двухполоская. Обочины, бетонные столбы, покосившиеся без проводов. Знак, желтый ромб, выцветший. еще один прямоугольный. Синий, буквы стёртый. Автобусная остановка, железный каркас, стекло выбито, лавочка на одной ноге. Запах другой. Пыль, бетон, нагретый металл. Полынь еще тянулась, но под ней что-то другое, химическое, старое. Как в цехе, закрытом 20 лет назад. Первое строение. Не город, а крайна. Одноэтажные дома за бетонными заборами, гаражи. Тополя высокие, сухие, в августе наполовине без листьев. Деревья сдавались раньше людей. Тишина. Ни машин, ни людей, ни собак. Окна темные, целы. Двери закрытые. Ворота на замках. Не разрушены, не разграблено, не сожжено. Пусто. Артём сбросил газ. Тридцать, двадцать. Двигатель тихо, почти шепотом. Дорога прямо. Вдоль заборов, вдоль тополей, вдоль тишины. Улица шире. Двухэтажные дома, желтая штукатурка, советские балконы. На одном белье Висит. Высохшее, серое от пыли. Никто не снял. Магазин. Вывеска на двух языках. Дверь закрыта. Аптека, почта, на стене плакаты. Выборы 2004. Лицо кандидата, улыбка, палец вверх. Пожелтел, края загнулись. Пусто. Дальше проспект. Широкий, как в городе, на триста тысяч, а не на 10. Советские пропорции строили для будущего, которое не пришло. По обеим сторонам тополя, липы, сухие. Панельки, пятиэтажные, серые в ряд. Типовые, как в любом городе от Калининграда до Владивостока. Артём знал такие, вырос в таких. Те же подъезды, те же козырьки, те же трубы, только окна темные. все. Вот она, опорная башня, ржавая, покосевшаяся целая. Ни движения, ни звука. Не пахнет мертвым. Вот что странно. Ни гнили, ни сладковатого. Пахнет пустым. Бетон, пыль, старая краска, как в квартире, из которой съехали. Город не умер, ушел. Дым. Один, тонкий, серый, еле видно на фоне белого неба. За панельками левее, может, в километре. Не пожар, костер или печка, или генератор. Один дымок на целый город. Артем остановил мотоцикл. Заглушил. Тишина. Курчатов. Бывший закрытый город ученых ядерщиков Широкие проспекты для маленького города. Институты, лаборатории, казармы. Десять тысяч было. Полигон. 30 километров к западу. Тихо. Целый. Пустой. А Сэм слезла, стала рядом. Смотрела на панельки, на башню, на тонкий серый дымок за домами. Это Курчатов. Сказала тихо. Отец говорил, если совсем плохо, Курчатов, бункеры, стены, выдержат что угодно. Город стоял перед ними, целый, молчащий, пустой. Дымок явился за домами, серый на белом. Бензин 10 литров, патроны 9, одно, одно двадцать 27, вода 7 литров. Левая рука сдаёт, мизинец тормозит. Сон час за двое суток. Недостаточно. Курчатов, дым, двое. Закат. Красный, низкий, над самой степью. Тени длинные, черные до горизонта. Жар отпускал. Степь оставала медленно, неохотно, как сковорода, снятая с огня. Серик сидел на бетонном блоке спиной к вазу. Одностволка рядом, прикладом на земле. Спичка в зубах. Костер трещал. Сухой саксаул, степная колючка, пара от сломанного ограждения. Похла дымом, жареной тушёнкой и водкой. Бегзат чистил туз, Переломил, заглянул, протер стволы тряпкой. Ловко, молодой, быстрый. Сигарета за ухом, как всегда. «Нормальная вертикалка», — сказал, не поднимая головы. Бьет кучно». Серик кивнул. Хорошее оружьё. Русский не продешевил, но и не обжулил. Честный базар. Ермик разливал водку по кружкам. Алюминиевые, мятые, армейские. Руки не в карманах. Впервые за день. Пистолет на земле, рядом на ветошке. «За здоровье!» Сказал Ермик. Серик взял кружку, глотнул. теплая, жесткая, Продрало горло. Тимур сидел на краю моста. Далеко от костра, метрах в десяти. На самом бортике. Ноги свесил в овраг. темный на фоне закатного неба. Пил из горлышка. Бутылка поблескивала, Бормотал что-то. Тимур всегда бормотал. «Мотоциклист!» Бегзат щёлкнул затвором Тоса. «Русский? С девчонкой?» «Курчатов?» «И что?» «Ничего. Нормальный парень не дурил». Бегзат поднял Тос. Прицелился в пустую банку на обочине метров двадцати. «Смотри!» Выстрел. Банка подпрыгнула, звякнула, покатилась. Эхо плоское, сухое, ушло в степь, далеко, до горизонта и дальше. «Зря!» — сказал Серик. «Шум!» «Да кому тут?» Бигзат переломил тос, выбросил гильзу. Латунь блеснула в свете костра. Эхо ушло, степь замолчала, кузнечики стихли. Все разом, как отрезало. Серик прислушался. привычкой. Тишина густая, плотная, и ветра не стрёк это только костер потрескивал. Через минуту кузнечики вернулись. Один, другой, стрекот заполнил степь. Нормально. Серег допил водку, поставил крошку на бетон, закат догорал. Красная полоса над горизонтом. Узко как порез. Небо темно синее Первые звезды. Тимур на краю моста. Темный силуэт. Бутылка поблескивала, бормотал. Щелк снизу из оврага. Тихо, как камень, о камень. Тимур не повернулся. Щелк-щелк. Серик встал, рука на одностволке. Тимур, негромко. Отойди оттуда. Тимур не слышал или не слушал. Бормотал, пил, качал ногой под оврагом. Рука. Серая в земле, в глине. Пальцы скрюченные, ногти черные, из-за края моста, снизу из темноты, схватила Тимура за щиколотку. Рыбок! Тимур дернулся, бутылка выпала, звон стекла по бетону. Крик короткий, высокий, не его голос. Второй через перила. Навалился сверху, зубы в шею, хруст мокрый, тяжелый. Крик оборвался. Хрип. Стерик вскинул одностволку. Бегзат рядом, тост к плечу. Ермек, пистолет в руке, уже на ногах. Выстрел, выстрел, выстрел. Тот, что на Тимуре, дровь в бок отлетел, ударился о перила. Второй, Ермек попал в голову. Тимур на бетоне, кровь из шеи. в свете костра. Нос откушен. Руки скривли по бетону, хрипел. Серик перезарядил. Переломил гильзу, вон новый патрон, щелк. фонарь. Бегзад светил за мост, по дороге, по степи. Фигуры. Много, двадцать или больше, шли. Не бежали, шли. Ровно, шаркая по асфальту. В луче фонаря лица, не лица. провал ртов, глаза мутные, пустые. Шли на выстрел. «В машину!» — сказал Серик. «Бегзат, в машину!» Бегзат не двигался, смотрел. Тимур хрипел. Ноги скребли бетон. И шеи толчками. Фигуры шли. Мост в степи. Маленький, бетонный, через сухой овраг. Огонек костра оранжевый, одинокий. Крики. Стрельба. Раз, два, три. Реже. Еще раз. Тишина. Щелк. Глава 9. Курчатов. Тишина. Объявление на стене магазина. Машинописный текст, края загнутый. Внимание! Пункт временного размещения город Курчатов. При себе документы, питьевая вода, медикаменты. Оружие сдать на КПП. Курчатов. Проспект. День второй. Полдень. Бензин мало. Патроны 9. Ружье одно. Рука хуже. мизинец не слушается дым двое Запах изменился. не степной городской бетон краска пыль мелкая строительная не земляная и что-то под ней химическое старое как в гараже который не открывали 20 лет мотоцикл ехал медленно 20-15 двигатель тихо почти шепотом эхо от стен новое непривычное В степи звук уходил во все стороны, рассеивался, таял, здесь отскакивал, множился. Их собственный мотоцикл звучал как три. Проспект широкий, прямой. Тополя по обеим сторонам, высокие, сухие, без листьев, стояли как столбы. Тени от облаков ползли по асфальту. Панельки серые, пятиэтажные, темные. Все.